колова 27 -я. долги Внимание, уровень ваших способностей достаточен. Желаете создать карту инициации малого магического дара? Стоимость 1000 единиц маны. Да? Нет. Я прикрыл глаза, и спустя десяток минут у меня в руках была уже не пустышка, а одна из самых ценных F-ранговых карт. Если я правильно понимаю суть, то дар был чем-то вроде семени, которое в дальнейшем и должно развернуться в новую структуру. Любопытно. Впрочем, с появлением храмов доступность дара значительно выросла, так что было бы интереса новая способность не представляла. Тем более насыщение на нуле, и в нашем мире вряд ли найдётся ещё кто-то, способный повторить этот трюк, ну, помимо богов. И дело не только в количестве маны, но и плотности энергии. Пустышек было с избытком, так что я продолжил, но каждая попытка давалась все труднее, а последняя вовсе с треском провалилась, оставив меня с легкой головной болью и кучкой металлической пыли. Системный, а потому отправившиеся в отдельный мешочек, они в мусорное ведро. Как понимаю, отвлекаться в процессе тоже нельзя. Мана сто из шести тысяч сто одного. К слову из убитых иногда выпадали карты магического дара, вообще не требующие насыщения. По одной из гипотез дар просто вырывал из жертвы, а затем запечатывал внутри карты. В случае с покупкой дара через личную комнату или при создании дополнительно требовались системные очки. Если магический дар пытались получить носители иной силы, то им всё равно приходилось платить полную цену. Слегка противоречит идее запечатанного дара, но расходы можно списать на стабилизацию. Всё же совместить в одном теле несколько разных систем, позволяя им работать параллельно, задача не из простых. 12 мая прочитала лежащая на кровати Ева день медицинской сестры и ежиного сопения. Кстати, а какую дату мы завтра празднуем? Ёжики милые, но полагаю, в данном случае не подойдут. Глаз Нитхёга, следуя совету Каяна, я старался без лишней необходимости не применять. В некоторых условиях это удобно, но если постоянно использовать подсказки, можно разучиться общаться нормально. Вот и сейчас было бы любопытно взглянуть на статус. Полагаю, нечто вроде не интересуется ежиками. Повод веский. Я встал из-за стола и улегся на свою сторону кровати. И что важнее, уникальный. Двадцать девять дней с основания первого храма. Именно торжественной службой было решено обосновать визит первых лиц государства. Всё равно скрыть подобное сложно, не ночью же им сюда ехать. Это даже не месяц, возмутилась Ева. Верно замечено, не стал спорить я, но не думаю, что кто-нибудь будет придираться. И всё же, завтра пройдёт церемония поминовения павших и главное награждение отличившихся. Будет проще привязать передачу опыта к неким церковным наградам. К слову, я включил в список приглашённых Татру. Ей тоже будет не лишним взять десятый уровень. Зачем? Ева отложила смартфон. Она ведь больше не собирается сражаться. Ты действительно думаешь, что у неё получится? Может и нет, пожала она плечами. Ты ведь не собираешься с ней спать. Не собираюсь. Хорошо, вздохнула Ева. Тогда и не против. Но знаешь, это похоже на попытку закрыть долги. Ты уверен, что стоит идти на миссию одному? На самом деле не особо, однако тащить с собой группу прикрытия немалый риск. Мне предстоит не массированный штурм, а скорее диверсия. И если что-то пойдёт не так против эльфов, они мне ничем не помогут, просто умрут без особой пользы для дела. Ты же видела мою силу. Мне это не нравится. В жизни есть немало вещей, которые нам не нравятся. Но это явно не то, что стоит отвечать в таких случаях. Сейчас ей куда важнее услышать, что всё будет в порядке. Я придвинулся ближе и поцеловал жену, и, похоже, на этот раз угадал со статусом. Я стоял на возвышении, перед которым собрались тысячи людей. Одежды жреца ощущались слегка непривычно, однако сидели вполне удобно и движения не стесняли. И главное подчёркивали, что здесь и сейчас я выступаю именно в качестве жреца. Любая религия это в том числе и сложный набор церемоний, объединяющих последователей: молитвы, жесты, одежды, ритуальные танцы, шествия, принесение жертв и так далее и тому подобное. Нельзя сказать, что системные культы совсем уж лишены такого рода вещей, но их однозначно меньше. Какой смысл часами плясать вокруг костра в надежде, что небеса тебя услышат, когда достаточно просто активировать нужный навык. Цель Каина была молода, так что все эти вещи лишь предстояло создать, полностью копировать культ великого И точно станет ошибкой. Никто не должен усомниться, что Каин человеческий бог И эти соображения, к слову, не позволяют использовать в качестве храмовых слуг одних лишь гоблинов. Впрочем, если отбросить внешнее, то одной из ключевых составляющих любой религии являются проповеди. И в большинстве своем это не абстрактные рассуждения о добре и зле. Религиозные мотивы тесно переплетаются с актуальными для общества проблемами, разбираемыми на конкретных примерах. В прошлом именно эта возможность транслировать правильные мысли давала жрецам немалую власть. Да и сейчас, в век интернета эта власть пусть и ослабла, но не исчезла окончательно. Неплохая возможность разъяснить политику партии. Приветствую всех, сказал я. Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память наших товарищей, людей, что погибли, защищая землю от чужаков и чудовищ. Но война не закончена. Пусть враги отступили, однако передышка не будет вечной. В наших силах лишь сделать так, чтобы битвы шли на чужой территории. Именно поэтому Каин, получивший наследье великого И, заявил претензии на Сар. Дело не в жадности, как утверждают глупцы. Без богов, современного оружия, единство гоблинов ждало лишь рабства или смерти. Для человечества это доступ к ресурсам и знаниям, возможность получить новых союзников и заявить о своей силе. Впрочем, пора переходить к сути. Практика показывает, что чем короче речь, тем больше она нравится слушателям. Не стоит растекаться мыслью по древу. Павшие в этой войне не будут забыты. Их имена занесены в книгу памяти и будут вечно храниться в архивах храма. Также по близости от храма будет открыто кладбище для игроков. Не только память, но с учётом направленности сил божества, ещё и дополнительная защита для храма. Впрочем, большинство погибших остаются на месте миссии, и даже если тело удаётся вернуть, чаще всего его хоронят ближе к дому, так что упоминать об этом факте я не стал. Однако нужно помнить не только о тех, кто сражался, но и о тех, кто приближал победу иными способами. И сегодня я хочу поблагодарить людей, немало сделавших для России в этот сложный период. Тех, благодаря кому игроки были обеспечены всем необходимым, а семьи павших получают пенсии и всестороннюю поддержку государства. Тех, благодаря кому мы сумели выдержать первые удары, сохранить порядок и в конечном итоге одержать победу в решающей битве. Кто-то может назвать это лезоблудством, однако к чему слушать глупцов? Почему-то многие считают, что забравшись наверх, можно забыть о тех, кто оказывал тебе поддержку в прошлом. Неблагодарность худший из грехов. Наши отношения были вполне гармоничными, и я получил от правительства всё, что требовалось. Так что мои слова вполне искренни, и в большинстве своём люди отвечали взаимностью. Впрочем, в текущих условиях у них нет никаких шансов меня предать. И Нидхёк меня в этом мнении поддерживал. Человек, юнит уровень 5. Описание: временный правитель одной из стран на задворках вселенной. Статус: полезен. Ну да, ну да. Змей оценивал всех по трём основным критериям: годности в пищу, возможности завести потомство и, наконец, предоставить какие-то ресурсы. В данном случае я чётко ощущал отголоски чужой жадности. С президентом можно было стрести много полезного. Внимание! Вы хотите дать существу имя. Стоимость: 10 УС, 150 маны. Да? Нет? В знак заслуг перед храмом Каина я подтверждаю дарованное тебе при рождении имя Владимир Николаевич Иванов, герой, уровень 5. В прошлом статус героя считался опасным, но сейчас становился символом высокого положения. Правда, придумывать себе супергеройский ник президент не стал, просто зафиксировав в этом качестве истинное имя. Неплохое решение, если тебе не нужно прятаться. И вручаю орден Каина первой степени. Орденад чеканили в спешке, однако получилось неплохо. Ну, если не считать названия, которое ещё недавно носило негативный оттенок. Однако богов много, потому какой-нибудь орден веры не подходит. Да и мир уже изменился. Через несколько лет имя будет ассоциироваться с новым богом, а не с одним из христианских апостолов. В общем, ничего страшного. Помимо этого, на долю президента пришлось 2 сотни очков, которые позволили подняться до пятого уровня. Разовая передача такого количества энергии дезориентировала, так что эту часть процедуры мы провели заранее. Кстати, отдавать опыт мне весьма не понравилось. Жизнь, боль. Благодарю, кивнул Владимир. Кстати, у меня повысилась репутация с Кайном. Так и задумывалось, кивнул я. Ведь орден означает признание заслуг перед богом. Действительно, логично. Следом прошли министры, которых в нашей стране всего двадцать один. Каждому из них достался орден Кая на второй степени, статус героя и количество опыта достаточное для получения второго уровня. Не так уж много, так что я просто передавал его при рукопожатии. Проблем не возникло, однако лимит все еще оставался невыбран. Последними стали еще восемь человек, получивших орден Кая на третьей степени, чьи заслуги также были признаны значительными. Не мной, но я не поленился прочитать досье и выяснить, чем именно они занимались. Юнит уровень два. Описание: мелкий купец, мечтающий о власти. Статус: можно ограбить. Высокой моралью Нидхёг тоже не отличался. К слову, состояние мелкого купца, если верить открытым источникам, исчислялось миллиардами долларов. В общем, даже если у меня были некоторые сомнения в причине попадания в список большинства кандидатур, достаточно прозрачны и глупо воевать с ветряными мельницами. На этом мой резерв опустел, и я вернулся к гоблинам принимать присягу. тоже достаточно величественное зрелище, причём на этот раз никто не попытался меня убить или отказаться от посвящения. Возможно, потому, что пленники лучше оценили перспективы. Условия жизни в заключении были лучше, чем у них на родине. Старая схема работала. Пожив немного в роскоши, мало кто захочет вернуться к прошлой жизни. За министрами настала очередь солдат, участвовавших в минувшей операции. Им уж ли ордена 3 и 4 степени, очки опыта и иногда карты навыков, причём магический дар в списке пожеланий уверенно лидировал. Пока одарённых просто регистрировали в гильдии, но шаманы гоблинов должны будут взяться за их обучение. В будущем же одно из зданий храмового комплекса превратится в школу. Впрочем, персоналом явно придётся поделиться и с другими структурами. Приятным дополнением к ординам шла весомая денежная премия, так что по итогам, полагаю, все остались довольны. Следом свои ордена получили игроки, на чём официальная часть церемонии закончилась, и основная масса гостей отправились по домам. Однако на самом деле только сейчас всё и начиналось. После битвы за алтарь большая часть выживших получили вольный статус, однако потери надо было восполнять. За минувший месяц в русском филиале гильдии зарегистрировались 123 игрока, из которых около сотни согласились поступить на службу. Весьма неплохой результат с учётом всех обстоятельств. Если вспомнить тех, кто пересидел на осколки в ферме крыс, то общая численность игроков отдела приближалась к двум сотням, и это окончательно закрепляло за нашей фракцией звание одной из сильнейших. Впрочем, пытаться разделить оставшийся опыт между всеми пустая трата ресурсов. Зато оставшиеся шесть тысяч были способны немало дать старой гвардии. Забавно, но число тех, кто пришел в отдел в первых волнах, совпадало с количеством министров – двадцать один игрок. Причем большинству из них уже и сами шагнули за пределы десятого уровня, войдя в число элиты. Семеро, включая Театру, этот важный барьер ещё не прошли, так что пришлось им слегка помочь, потратив порядка 1000 очков опыта. Правда, для получения боевой формы им требовалось отправиться на миссию и попасть в личную комнату, причём при наличии соответствующей карты, пусть даже без насыщения, у них будет возможность выбрать в качестве бонуса не только стандартный вариант, и большинство предпочитали вкладываться в скорость. Следующим шагом стала покупка через храмовый алтарь карт с навыком группа, позволяющим ходить на миссии тройками. У некоторых он уже был, однако на этот раз его получили и остальные. Как показала практика, это значительно сокращало смертность среди новичков. Конечно, потери случались и при таком подходе, но с конца ни одна тройка у нас ещё не пропала. Ведь пока и становился сильнее, ивент продолжался, и многие всё так же ходили на миссии, так что сегодня у них, можно сказать, выходной. Помимо двоих воскрешённых, все остальные игроки первого-второго набора уже получили статус мастера. И Спартак, подняв владение копьём, согласился принять посвящение моей школы. Внимание, игрок Спартак стал мастером школы Зини камней. Фух! выдохнул парень. Я уж думал, что никогда не догоню остальных. Поздравляю! Я хлопнул его по плечу. Ты у нас восьмой. Правда, один из семи предыдущих Филин нас к этому моменту уже покинул. Как не печально об этом вспоминать. А можно я буду девятый? Татра, вольный игрок, уровень десять. Описание: девушка боящаяся боли, смерти и одиночества. Статус: Боица к спариванию не готова. Мысленно хмыкнув, я вновь отключил навык. Нечего подглядывать, тем более к спариванию она всё равно не готова. Мне казалось, ты практикуешь мечи. Да мастера я не доросла, к тому же навык копья у меня тоже имеется. И сколько очков тебе нужно? 140. Названная цифра означала, что этот навык находился на третьем уровне. Иначе говоря, специализацию она решила сменить достаточно давно. Ладно. Активировать Глаз Кайна. Татра, вольный игрок, уровень 10, свободного опыта 0 из 200. Покровитель Гера. Будь у нее бэкап, это было бы упущением с моей стороны. Однако бессмертный, хоть и имел огромный откат, но не требовал системных очков для активации. Тем не менее, я выделю сто пятьдесят. Тогда это и будет твоей наградой. Согласна? Дай руку. Я передал ей оговоренное количество опыта. Теперь иди на площадку. Вернешься, как поднимешься до пятого ранга. Хорошо. Спасибо. Кивнула девушка. Я помогу ей с тренировкой. Подошла Ева. Надеюсь, возражений нет? Статус: испытывает раздражение к спариванию, не готова. Ну вот, ещё раз борок на почве ревности мне не хватало. Мне казалось, что этот вопрос уже закрыт, но, вероятно, приглашать Татру сюда всё же было ошибкой. Впрочем, встречаться с ней отдельно могло стать ошибкой ещё большей. Никогда не угадаешь, как повернётся. Не думаю, что это хорошая идея. Почему? возразила Ева. Я же её не съем? Просто свою долю я получила заранее, так что у меня как раз есть немного свободного времени. Я не против, неожиданно согласилась Татра. Буду благодарна за помощь. Уверена? уточнил я. Да, кивнула она. Если кто-то будет тебе помогать, то результат будет чуть лучше, верно? На самом деле, вопрос спорный. Лично я чаще всего обходился боем с тенью, однако такая теория тоже существовала. Вот видишь, улыбнулась Ева. Так что мы пошли. Поверь, я буду очень нежна с младшей сестрой. Вместе со статусом мастера игрок получает также ряд дополнительной информации об обычаях школы, и в данном случае это было стандартное обращение к ученикам, чей возраст примерно соответствовал твоему, а вот статус отставал. С другой стороны, пока Татра членом нашей школы не являлась, я проводил девушек взглядом, а затем всё же послал Ворона присматривать за ситуацией. Так будет спокойнее. Каин, не беспокойся, Ева целитель, так что мелкие травмы залечит сама. А если тренировка зайдёт слишком далеко, то всегда можно прибегнуть к воскрешению. Василий, ты меня утешил. Впрочем, дела не позволяли мне отвлекаться и дальше. Основной наградой для ветеранов стала карта де ранга, пусть и без насыщения. Оставшихся запасов опыта на это не хватало. Тем не менее, данную проблему они могли решить самостоятельно, а вот получить саму карту куда сложнее. Думаю, в течение месяца все смогут повысить свой игровой ранг. Ну и остатки опыта просто разделил поровну, предоставив им самим решать, на что его потратить. Те, кому требовалось активировать боевую форму, отправились на миссии, образовав две тройки и успешно вернувшись через пару часов. Тем не менее, с учётом того, что мне постоянно приходилось отвлекаться на гоблинов, провозились мы до самой ночи. Мы закончили. Ворон прилетел чуть раньше, так что возвращение девушек не стало для меня сюрпризом. Ева выглядела почти невредимой, разве что одежда слегка пыльная, а вот Татра явно провела не самые легкие часы. И уже по светлевшей синяк под глазом говорил, что по завершении тренировки ее подлечили, правда не до конца. Диагностика, проверка показала, что ничего серьезного у нее действительно нет, так что от комментариев я благоразумно отказался, просто добавив исцеления и убрав последние следы. Теперь осталось только умыться и принять душ. Впрочем, сейчас для этого рановато. Я готова, сказала Татра. Конечно, пошли на площадку. За минувшие дни тут появилось освещение, так что опустившаяся темнота проблемой не стала. На этот раз ей никто не помогал, так что процедура прошла быстро и без лишних осложнений, и со стороны трансформация была весьма заметна. Движения становились более плавными и уверенными до тех пор, пока Внимание, игрок тот раз стала мастером школы семи камней. Девушка подошла к стойке, взяла из него тренировочное копье, а затем указала им на меня. Впрочем, нет, чуть правее, туда, где сидела моя жена. Вызов нехарактерный жест, мягко говоря. Спустя секунду Ева встала и, прихватив по пути второе копье, вышла на площадку. Я тоже спустился ниже, приготовившись вмешаться, если что-то пойдёт не по плану. Раздражает. Начинайте. Поединок, пусть даже тренировочный, отличается тем, что победитель определяется по итогам одного раунда. Один пропущенный удар, обозначающий смерть, или эту самую смерть приносящий. В школе семи камней поединки нередко заканчивались настоящей гибелью, пусть и с последующим воскрешением. считалось, что это укрепляет волю и подавляет страх, и вздумай они обратиться к канону, мне точно пришлось бы вмешаться. Поединок продлился минуту, большую часть которой они стояли неподвижно, ожидая, кто первый отвлечётся, а затем последовали несколько ударов. Татра замерла, когда копье Ева остановилось у её горла. Поражение. Уверенно, что не хочешь переночевать в храме, спросил я. Завтра у нас намечена совместная тренировка. Да, оставайся. Поддержала Ева: "Как ни странно, не похоже, чтобы они всё ещё злились друг на друга. Иногда побить противника весьма полезно для взаимопонимания". "Спасибо, но нет", отказалась Татра. "Всё в порядке. Я на машине". Статус: решимость. В принципе, всё было понятно и без дополнительных пояснений. Возможно, она хотела сказать что-то ещё, однако этот этап нашей жизни остался в прошлом. Спустя полчаса Ворон вернулся, сообщив, что едва покинув территорию базы, Татра припарковалась и ушла на миссию. Впрочем, к утру её машина уже уехала, а значит, всё прошло успешно.